Заболевания мужских мочеполовых органов Массаж при хроническом уретрите, чаще всего возникающем после гонореи, проводится на буже, прямой металлический стержень, который вводит в переднюю часть уретры и, фиксируя его левой рукой, концами первого и второго пальцев правой кисти производит давящее поглаживание в направлении от корня полового члена к наружному отверстию уретры. Массаж повторяют через один день или два дня. Продолжительность его – минуты Массаж при воспалении бульба бульбоуретральных куперовых желез. Массаж куперовых желез начинает после затихания воспалительного процесса. Проводит его одновременно, воздействуя на переднюю стенку прямой кишки и на промежность. Продолжительность – полминуты, две минуты через день. Массаж проводит до тех пор, пока в промывной жидкости из мочевого пузыря не перестанут обнаруживаться лейкоциты, прощупываться железы. Массаж предстательной железы. Цель массажа добиться улучшения кровообращения в железе и удаления из пораженных долек задержавшегося и разлагающегося патологического секрета. К массажу приступают после стихания острых явлений. Рано начатый массаж предстательной железы приводит к обострению простатита и возникновению эпидемита. Техника. Больной лежит на правом боку с согнутыми и прижатыми к животу коленями. Массаж проводит при полном мочевом пузыре, что позволяет приблизить предстательную железу к массирующему пальцу. Через прямую кишку использует только плоскостное поверхностное поглаживание. Интенсивность манипуляций дозирует, исходя из ощущений больного во время процедуры и консистенции железы от незначительной при мягкой до энергичной при плотной. Массаж применяют через день и не дольше половины минуты-минуты. Массаж при визикулите. Ввиду того, что семенные пузырьки расположены высоко над предстательной железой, их можно прощупать только при патологических изменениях или при переполнении секретом. Массаж проводят через прямую кишку по направлению к предстательной железе. Продолжительность его полминуты-минута. Затем делают паузу и прием повторяют 2-3 раза. Массаж проводят через день. Массаж яичка и его придатков. Задачей массажа при воспалении яичка и его придатков является уменьшение боли и отечности, улучшение лимфооттока при явлениях застоя в яичке, поднятие тонуса сосудов, входящих в состав семенного канатика, улучшение сократительной функции мышц, которые бывают растянуты при отеке яичка. Массаж рекомендуется проводить с первого дня травмы в начале правой рукой массирует семенной канатик с правой стороны фиксируя левой рукой больное яичко приемы поглаживания легкое растирание от верхнего полюса яичка до наружного пахового кольца после двух трех процедур приступает к массажу больного яичка и его придатка но вначале массирует придаток применяя легкое растирание и давящее поглаживание в направлении от головки к хвосту придатка. Затем массирует семенной канатик 1-2 минуты. При воспалении яичка после травмы массаж по показаниям можно проводить два раза в день.